Глава восьмая. 23 июня 1971 года бухгалтерия механического завода. О уже обсуждают. Правильно я славку сразу привел. Подмигнул застывшему по стойке смирно другу и он немного расслабился. Можно было, конечно, к Шанцеву с этой просьбой обратиться, но Ирина Викторовна непосредственный начальник. Через ее голову такой вопрос решать только отношения портить. И вряд ли вопрос найма рядовых сотрудников в бухгалтерии требует согласования с директором. Ну хорошо, да Армион поработает. А дальше я что буду делать? С вызовом взглянула на меня Ирина Викторовна. Нового сотрудника искать? У меня подруга Валентина, вы её знаете, своего парня Валерку мечтает на это место устроить. Он приходил как-то, замялся с Золда. Ему тут очень понравилось. Корободейт может учиться на бухгалтера пойдёт, а там и мой Андрюшка подрастёт. Что это вы выдумали? удивилась Ирина Викторовна. Вечный практику мы за твое место устроить. И за олду скромно пожало плечами, типа не мы такие, жизнь такая. Это что ж получается? Второй парень, которого бабаньки приводили ко мне на промывку мозгов, тоже впечатлился. Ну, да, это бог. Ну ладно. Настороженно согласилась Ирина Викторовна: "Раз так, ты будешь у них всех наставником". Строго посмотрела она на Изольду: "С тебя и спрошу, если что не так. Своей приме ответишь". Изольда согласно кивнула, одновременно втягивая голову в плечи. Видно было, что за премию она опасается, но так уж получилось. Что возможность взять сейчас славку слилась с возможностью привести сюда потом собственного сына и услужить подруге, так что моему другу повезло. Пойдет за компанию. Так они обе легко согласились. Но, скорее всего, все же сыграл роль мой авторитет, наработанный в бухгалтерии, в целом на заводе. Да и те газетки брянские с моей фамилией и фотографии тоже вряд ли были лишними. Очень в СССР все впечатляются, когда фото своего собеседника и похвалу в его адрес видят в газете. Но я и сам не могу забыть поведение своей бабушки до и после этой газеты. Жизнь меня учить точно перестала как раз после этого, и моё мнение по любому вопросу сразу для неё стало намного весомее. Оказалось бы, тот же несовершеннолетний внук, которого ещё недавно под затылниками по дому гоняла, Интересно, а что со второй половиной этой ставки? Кому её закрывают? Хотя, какое мне дело? Пусть мухлюют, как хотят. Лишь бы нас со Славкой не обижали. Изольда занялась оформлением моего увольнения завтрашним днём и Славкиным приёмом с понедельника, а я взялся учить Славку. Начал я с экскурсии по заводу, точь-в-точь, -точь, как бабушка, когда впервые привела меня сюда. Сводил его в клуб, показал музей, спортзал, упомянул о тренировках три раза в неделю, показал столовую, оба здания управления, гараж, цеха, понял по его глазам, что он уже все перепутал, усмехнулся и махнул рукой. Что ему реально понадобится, то найдет. Людей спросит на крайний случай, люди тут неплохие подскажут пацану. А потом привел друга на рабочее место и принялся объяснять суть работы и ее методы. Сначала у Славки глаза разбежались, ему реально было трудно. Он первый раз в жизни видел путевые листы и ведомости учёта. Это мне надо было только запомнить, как разные диспетчера сокращают названия подразделений, и то я себе прямо на соответствующих ведомостях все варианты записал и не парился больше. Славке пришлось объяснять всё с нуля. Я старался себя придерживать, мне-то было всё понятно, и хотелось рассказывать побыстрее, но Славка-то плыл Вернувшись из кадров, Изольда активно подслушивала и подглядывала за мной. Иногда встрявала со своими подсказками и уточнениями. То ли отрабатывала звание заслуженного наставника в сия бухгалтерии, то ли примеривалась к моей роли. Ей же в скором времени придётся также Валентинена Валерку натаскивать, а потом и своего Андрюху. Мы отсидели со Славкой положенные 4 часа, я проводил друга ещё немного в направлении проходной. Ну, как тебе первый рабочий день? спросил я друга. Уф, только и смог выдать Славка, выпучив глаза. Ничего, глаза боятся, руки делают. Завтра мы ещё с тобой вдвоём отработаем, а в понедельник по любому непонятному поводу обращайся к Изольде. Она поначалу может показаться сплошной и беспардонной, но если постараешься подружиться, то с ней вполне можно комфортно работать. А как с ней подружиться? испуганно спросил друг. Это уже будешь смотреть по ходу пьесы. Будут разные ситуации. Старайся вести себя уверенно, с чувством собственного достоинства, в женские ссоры не влезай, решай и поступай по справедливости. Ты мужчина, несмотря на молодой возраст, просто не забывай об этом. Мы попрощались. Славка пошел на проходную, а мне надо дождаться Галию, проводить ее домой и взять у Заги ты отнести Игнату домой передачку. Но сначала звонок отцу. Вернувшись в бухгалтерию с разрешения Ирины Викторовны, набрал рабочий номер отца. Звали его к аппарату долго. Слушаю, Ивлев. Наконец услышал я на другом конце провода. Батя, это Павел. Привет. Привет. Когда точно вы приезжаете? Билеты взяли? Нет ещё. Завтра на вокзал схожу. Смотри, не тяни. Сейчас лето, с билетами могут быть проблемы. Вы втроём едете? Да, как и говорил, ещё моя Галя едет. По ней помощь будет нужна по переводу. Ну, приедешь, поговорим, ответил отец, давая понять, что это не телефонный разговор. Ну я и не пытался сказать ничего криминального, чисто напомнить, что такой вопрос будет А то мало ли, отец забегался, забыло, придётся мне самому этим заниматься. Рискованно, не знаешь, к кому обращаться такие вопросы решать. А так не соскочит с темы, мало ли кого сегодня уже и попросит помочь. Я снял квартиру на проспекте Мира, две комнаты. Одна для Анни твоей девушки, вторая нам с тобой. Эх, оторвёмся с вами, продолжил отец. Так и ветя отец не знает, что я не буду в горный поступать. Надо ему сейчас сказать, чтобы потом такой сюрприз не делать. А то мало ли заранее договорится обо мне, деньги кому-нибудь отдаст. Это легко дать взятку, зная, кто берёт, а вот забрать её, если сам облажался, значительно труднее. Пап, я скорее всего буду в МГУ поступать, сразу и сказал. Тут же услышал неожиданный шорох со спины. Сразу представил, как главбух, краем уха прислушивавшийся к нашему разговору, заинтересовалась и положила бумаги, что изучала на стол, чтобы уделить нашему с батей разговору всемерное внимание. Ты уверен, сын? спросил отец озабоченно. Ты там по пять человек на место минимум на любой факультет. Я уверен в своих силах, отец. Точно поступлю, не сомневайся, заверил я. Договорились, что я при первой возможности, как возьму билеты, сообщу ему, и мы попрощались. Свои 4 часа я отработал, поэтому пошёл в комитет Комсомола. Сачан увидел, как я вхожу через открытую дверь кабинета, и сразу поманил меня к себе. Успел только глянуть, моргнуть на ходу. Дверь, увелил Сачан. Значит так, начал Комсорк, когда я прикрыл за собой дверь. Вот тебе телефоны. Это рабочий и домашний. Я все написал. Позвонишь этому Владимиру Аркадьевичу, скажешь от меня. Я тебя уже рекомендовал ему. Стретишься с ним, постарайся произвести на него впечатление. Выберешь факультет и кафедру, скажешь ему. Дальше он скажет, что делать. Что прямо на любой факультет? Уточнил я. На любой. Так же и договаривались, верно? И своё обязательство передо мной выполнил не на 100%, а на 200. Я признаться, такого не ожидал. Так что и я делаю то, на что условились. Ценю такие принципы, кивнул я серьёзно. Правда, так и не понял, зачем меня нужно было светить по бессмертному полку, но ладно, проехали. А как ты? Когда получится в Москву вырваться? С твоей помощью чувствую, что скоро. Рассел Саччан. Уже пошли позитивные сигналы по Москве. Впечатлены, предлагают разные позиции. Теперь главное выбрать правильно то, что даст наилучшие перспективы. Есть очень лакомые варианты. Саччан замолчал и как-то по-особому на меня посмотрел. Ждёт, догадался я, начну ли расспрашивать его о деталях возможных позиций. Не доверяет полностью, однозначно. Значит, расспрашивать нельзя. Ты мне детали не рассказывай. Главное, чтобы не сглазить, улыбнувшись махнул рукой я. Уверен, что с твоим опытом ты сможешь выбраться самостоятельно, самое лучшее. Но ну, потом найдёшь меня в МГУ через своего же человека. Верно? Так и сделаем, как-то успокоенно кивнул Сачян. Ещё только один вопрос. Построй отряд, что мы обсуждали, сказал я. Завтра уже увольняюсь с завода, пропуск тоже заберут. Так что если что, через Галию решим, что там с ним получится. Только просьба сказать заранее, если какие-то проблемы будут с этим. Я тогда свои связи подтяну заблаговременно, чтобы пацанов без работы не оставить. Поверь, это пустяк. Сделаю без проблем всё на уровне. Серьёзно ответил мне Сатчан. Да чуть не забыл. Мой брат Тимур сильно накосячил весной. Вылетел из школьного комсомола как пробка. Но осознал, исправляется активно, кучу общественной работы переделал в школе. Можно ли его в комсомол принять в нашу заводскую организацию? А то он собрался поступать в Рязанское училище, а до меня только недавно дошло. А кто же его туда возьмёт, если он не будет членом комсомола? А школа он уже закончил. Там уже в комсомол обратно не возьмут. Понимаю. Кёнон Сатиано. Ну, и если, как говоришь, он исправился, то пусть приходит. И принесёт от директора рекомендацию по вступлению к комсомолу, мы его примем сразу. Через глаю тоже. Пусть временный пропуск оформит. Но надо же, какой осторожный жук. Хочет серьёзной бумажки подстраховаться. Хотя молодец, конечно. Не имел бы таких привычек и будущего бы не имел. Связи, связями а имеющийся на тебя компромат, компроматом. Спасибо. Взял я со стола записку с контактами нужного мужика и протянул ему руку, прощаясь. Позвоню, как устроюсь. Сатчан кивнул, а Забочина глядя на меня и пожал мою руку. А чего он ждал? Что я прыгать от радости буду? Странный тоже. Вышел из его кабинета в глубокой задумчивости. На автомате села у стола Галия в ожидании, когда она освободится. Все специальности, все факультеты передо мной открыты. элитного вуза, выше некуда. Мои будущие сокурсники станут элитой страны. И что же выбрать? Проблема была очевидна. Пойду на экономику, мне будет откровенно скучно. Меня будут учить тому, что я знаю лучше преподавателей. Они о той же рыночной экономике имеют весьма смутные представления, а я в ней вполне себе преуспел. Особенно преуспела моя жена. наложив лапу при разводе на самые ценные активы. Впрочем, это тоже прекрасно вписывается в концепцию рыночной экономики. А что касается социалистической экономики, и в ней тоже поработал в досталь, а потом при крахе СССР узнал и про все её уязвимые места, часть из которых, правда, стали уязвимыми только при Горбачёве. До этого вполне себе работали во благо СССР. Смогу ли я сидеть на бесконечных лекциях, где студентам будут распологивать то, что для меня дважды два четыре и мама мыла раму? Смогу ли не заснуть прямо там от скуки? Не покажется ли моя морда слишком надменной преподавателям? Вопросы, вопросы. Отсюда понятен соблазн поступить на что-то, о чем я имею смутное представление, на ту же историю, к примеру. Изучать древние грамоты, это же так интересно, наверное. Правда, есть риск, что на историю партии большевиков придется потратить больше времени, чем на грамоты. А это тоже не камельфо. На журфак рвануть. Легкий путь для заработков после окончания. Главное зацепиться в Москве, а писать красиво я и так умею. Сколько отчетов составлено? Сотни, наверное. До да статики я в московской прессе периодически тискал в двадцать первом веке, так что и опыт имеется. А вы, Нарнов, из размышлений заметил, наконец, перед собой забоченное лицо Галии. Бедняжка присела передо мной на курточке и заглядывала мне в глаза. Все нормально? – спросила она, заметив, что я вернулся в реальность. Все хорошо, дорогая. Мы не едем в Москву? С чего ты взяла? Наоборот. Улыбнулся бодро, чтобы не пугать ее больше, и понизив голос, добавил: "Что у тебя с документами из своего института? Я им позвонила, попросила справку подготовить. Завтра надо будет ехать в Брянск и ее забрать". Ответила Галия тоже почти шепотом: "Справка и все, больше ничего не нужно". "Как не нужно? Нужно. Там целая история. По академической справке меня зачислят в новый институт". Если спросят в старом институте моё личное дело, а его пришлют только тогда, когда будет подписан приказ о моём отчислении в связи с переводом, а подпишут его только тогда, когда закончится отпуска. Короче, перевод это не просто и долго. Понятно. Мне билеты до Москвы надо купить. Может, тоже в Брянск с тобой метнуться? А то батя пугает, что их может и не быть. А у нас на вокзале так стоять долго в очереди надо. Пока косир дозвонится до Брянска, пока и места подберут. О, поехали. Я хотел на автобусе после обеда. Отлично, я с тобой. И со Славкой посижу на работе и в Брянск за билетами успею. Только предупредить его надо, что мы на работу с самого утра пойдём. Школа, всё. Теперь можно и так, дождавшись конца рабочего дня, проводил Галию, договорившись с ней, что она будет готовиться к поездке к субботе, а не к воскресенью. Вдруг билетов в воскресенье не будет. Поедем раньше. Отец Хата уже снял, так что ему без разницы. Долго задерживаться у Гали не стал. Загит сам вынес мне материцу ту сумку, зашитую нитками грубыми стежками, чтобы не раскрывалась, и вручил конверт с адресом и адресатом. Сперва один муж поедет, сказал я. А как устроится, за женой вернётся? Скажи ему, велел Загит. чтобы он сразу не уходил, ответа дождался. Это важно. Я сразу же сообразил, что в сумке явно будет какой-то письмец, в котором Загит попросил родственников взять шефство над молодой парой. Хороший он мужик, право слово. Конечно, пообещал я и расспрошался со всеми, с Галиёй, с Загитом и Маратом. Оксана даже не вышла, когда мы пришли. Ну и чёрт с ней. Забежал к Юльке с Игнатом, передал ему сумку и письмо. На словах передал, что просили ответ дождаться, сразу не уходить. Добавил ту же фразу, что и мне Загит сказал, что это важно. Не удержался, намекнул, что к родственникам Загита можно обращаться в случае проблем. А то мало ли, Игнат начнёт стесняться. Посмотрел ему по свету в глаза, чтобы понять, что осознал. Он осознал. И я удовлетворённо кивнул. Пожелал затем Игнату удачи и распрощался с ними. Зашёл к Полянским. Диана была дома, предупредила её, чтобы собралась к субботе. Завтра поеду за билетами, возьму, какие будут. Оксана, выглянув из своей комнаты, приветливо кивнула мне, здороваясь. О, как? А жизнь-то налаживается. А как ругались с ней ещё недавно. Но едва поняла, что я искренне о её детях забочусь, размякла и стала нормальной женщиной. Дианка, предвкушая поездку в столицу, в радостном возбуждении спросила у меня, какая в Москве погода, что я с собой брать из одежды и обуви. Отзистат и паспорт главное, остальное не важно, подколол я ее. И медицинскую справку, она, кстати, у тебя готова? Давно, усмехнулась Дианка. Не стал ей говорить, что мне форму номер двести восемьдесят шесть просто так дали, ничего не сдавая, никаких врачей не проходил. Мама подсветилась. Отлично, завтра вечером вернусь из Барянска, зайду. Пока. Попрощалась со мной счастливая сестра. Было бы её поступление настоящее, без отцовской помощи, я бы ей целую лекцию прочитал: и как одеваться, и как себя вести на вступительных экзаменах. А так, когда отец её продвигать сам будет, ну какой смысл? Да она даже если в картофельном мешке с прорезью для головы в аудиторию войдёт, всё равно студенткой станет. Папаня мой не производил впечатления пустозвона. Над репутацией крутого парня, хоть и в возрасте, он старательно печётся. Значит, не может себе позволить скандала с возвращением Дианки Несолоных хлебавшей из Москвы. Тут же весь город облетит история об отца-доценте, не сумевшем собственную дочь поступить в собственный вуз. Репутация упадёт у него ниже плинтуса. И как потом к друзьям сюда приезжать водку пианствовать? Засмееют же. Дальше, походу, у меня был дом Мишки Кузнецова. Друг с энтузиазмом доложил мне, что у нас в команде на подработку в срой 31 августа уже точно есть 6 человек: Лёха Мужицкий, Олег Афанасьев и его друг по двору Женёк. Мишка ещё закинул удочку другим парням. К августу он гарантировал 8 человек, я девятый. Отлично. Завтра снова заскочу к Сатчану и сложу диспозицию. Может ещё до отъезда всё и решим, не понадобится потом через Галию договариваться. Добравшись наконец до дома, вывел гулять тузика. Идти уже никуда не хотелось. Стоял у калитки и ждал, когда щенок нагуляется. Мысли вернулись к поступлению тем возможностям, которые открыл мне Зачан. Истфак, журфак. Всё это интересно, но я всё же экономист. А кто мне позволит в СССР, закончив фистфак или журфак, работать на ответственных должностях экономистом? Эх, блин. Всё же придётся идти на экономический факультет МГУ. А по нему всё более-менее ясно. Надо брать что-то максимально удалённое от истории КПСС и прочего схожего. Нашёл на днях в одной из московских статей большую статью про МГУ с перечислением самых популярных специальностей. Вот там была и такая математические методы в экономике. Вот она, моя будущая специальность, судя по всему. Успокоившись, позвал тузика и вернулся в хату. На столе лежала развернутая газета наша Светославльская. На последней странице было обведено одно из частных объявлений. С интересом прочитал. Его и до меня дошло кое-что важное, когда до считал до места, что в доме есть винтовая лестница. А, так это же наш дом продаётся. Бабуля решилась. Ну и хорошо. Под газетой нашёл корзинку с пирожками, налил себе чаю и стал просматривать остальные объявления в поисках адреса Никифоровны. Скоро пришла бабушка и устало плюхнулась на стул у стола. Ты где так ухейдокалась? удивился я. Никифоровне вещи собирать помогала. Ой, Пашка, не зря говорят, Один пожар равен двум переездам. Столько барахла за всю жизнь набралось. Старь его всякой анки на перебирали, и выбросить жалко, и везти с собой смысла нет, и людям предлагать неудобно. Бабушка кинула взором нашу хату и тяжело вздохнула. Ба, я все твое барахло перевезу, не беспокойся. Успешил успокоить ее я. А надо ли тащить его с собой? Скептически взглянула на меня бабуля. Я, пожалуй, начну потихоньку готовиться к переезду. Обыкноваю всякую рухлить ненужную. А ты вернешься из Москвы и переедем. Подожди, бабуля, может там дому идет, пока мы тут с продажей возимся. Ош, мы уже задаток отдали. У Никифорова у нас с собой было. Вдруг призналась бабушка. Никуда он уже не уйдет. А вот так новость. Ну хорошо, теперь, значит, никакой спешки. Спокойно продаем дом и перебираемся. Интересно, насколько это безопасная сделка. Как в СССР это было, как оформлялось? Начну сейчас бабушку расспрашивать, сколько они за даток оставили, как оформили. Еще на мысли тревожные натолкну, будет волноваться. Будем надеяться, не кифаровая бабушка, тетки, жизнь повидавшая, опытная. Обмануть себя не дадут.